Беркли, Калифорния. Пивной ресторан «Трипл Рок». Среда, 13 часов 6 минут. Мирил Бремен привела Скали в маленький ресторанчик почти в самом центре городка, где подавали фирменное пиво собственного приготовления. Как только за ними закрылись стеклянные двери, голоса пешеходов и шум машин словно замерли. В этот час и кабинки со столиками, на которые явно не пожалели лака, и стойка бара с высокими стульями пустовали. Стены украшали металлические вывески с торговыми клеймами фирм, производивших пиво в 40-е и 50-е годы. Над отделанным медью баром висела доска с написанными имелом названием четырех сортов фирменного пива, которые подавали сегодня. Вдоль задней стены, рядом с мишенью для игры в дартс и бильярдным столом, стояла витрина с бутербродами, хот-догами, холодными закусками и салатами, которые можно было получить тут же в раздаточном окошке. «Если хотите что-нибудь заказать, так это вон там», – кивнула Мириэл в сторону маленького прилавка. «Рекомендую попробовать фирменное блюдо – вегетарианский перец чили. Еще у них приличный суп, но ну а бутерброды…» «Бутерброды, они везде бутерброды. Сюда приходят выпить пивка. Лучшего пива в Беркли не найти». Выбрав кабинку подальше от входа, Скали оставила там свой кейс, а Мириэл, указав на перечень сортов пива, спросила. «Ну что, вы сделали свой выбор? Здесь отменное крепкое пиво». «Предпочитаю чай со льдом. Я на службе». Мирилла нахмурилась. «Знаете, агент Скаля, сюда обычно приходит, чтобы отведать хорошего пива. Здесь вам не Будвайзер, лайт. Боюсь, если мы закажем чай со льдом, нас вытолкают в зашей». Скаля сильно сомневалась, что хозяин заведения поступит с ними подобным образом. Но обстановка так остро напомнила ей студенческие годы, что у нее даже заныло в груди. Хоть Скалли и не была большой любительницей пива, она не могла пренебречь предложением дружбы и упустить шанс разговорить Мириэл. «Ну, раз так, попробую какое-нибудь крепкое. Но только одну кружку». Мириэл слегка улыбнулась. «Как хотите». Она пошла к стойке, а Скалли принялась изучать меню. «Возьмите мне хот-дог с соусом чили», — попросила Мириэл. «Я так понимаю, платит дядя Сэм?» «Да, плачу я», — сказала калли и, взглянув на цены, поняла, что обед на двоих обойдется ей не дороже 10 долларов. Вернувшись за стол, скали села и, придвинув кружку темного солодового пива, заметила. «Какое густое! В нем, наверное, ложка стоит!» Отпив глоток, она поразила за густоте напитка и сильному, почти шоколадному вкусу. «Да это настоящий пивной ликер, не то что горьковато кислый пойло, который она изредка пила из банки на пикниках или вечеринках». Приподняв брови, Скалли одобрительно кивнула, сидевший напротив Мирио. Скалли не могла решить, с чего начать, но Мириэл ее опередила. Проблемы самовыражения для нее явно не существовали, и она, не тратя времени на любезности и пустые разговоры, и лишая скали возможности перейти к вопросам, сходу приступила к делу. «Хотите, я скажу, зачем вы приехали?» «Одно из двух. Либо вы думаете, что я или кто-то из моих людей имеет отношение к смерти доктора Эмила Грегори, либо вы зашли в тупик не без помощи любезных провожатых по центру Теллера» там все засекречено, вас никуда не пускают, никакие документы смотреть не дают, никто вам ничего не говорит. И вот вы думаете, что у меня есть ответы, пришли задавать свои вопросы. Так? И того, и другого понемножку, мисс Бремен, осторожно ответила Скали. Я сделала вскрытие. Что касается причин смерти, то сомнений у меня нет. Но я никак не могу понять, как это случилось. Что конкретно привело к смерти доктора Грегори? Вынуждена признать, что у вашего общества был веский довод избавиться от доктора Грегори, так что я должна проверить и эту версию. Еще я знаю, что доктор Грегори, с которым вы длительное время работали, руководил секретным проектом нового ядерного оружия «Брайт Энвилл». Что это такое, нам никто не говорит. Так что вы, мисс Премин, оказались как раз на пересечении двух направлений расследования. В таком случае, позвольте сказать вам вот что начала Мириэл бремен обхватив пальцами кружку с темным пивом и отпив большой глоток. «Я прекрасно понимаю, что избитая фраза «мне скрывать нечего» звучит весьма неоригинально, но в данном случае она вполне уместна. Ведь в моей задаче как раз и входит рассказывать как можно большему числу людей о том, что на самом деле происходит в стенах Центра ядерных исследований Теллера. Весь последний год я только этими занимаюсь. Кстати, я захватила парочку наших брошюр» и она извлеклась из кармана и протянула скале две самодельные книжечки, явно сверстанные на персональном компьютере одним из активистов движения. «А ведь раньше, когда я работала в центре Теллера, я была преданным помощником Эмила Грегори», задумчиво продолжала Мирил, подперев голову рукой. «Он много лет был моим наставником. Всячески помогал мне с бумажной волокитой, чтобы у меня оставалось больше времени на настоящую работу. Только не подумайте, ради бога, что мы были любовниками или еще что-нибудь в этом роде». «Ничего подобного не было, уверяю вас. Эмил годился мне в дедушке. Он принимал во мне такое участие только потому, что считал, что у меня есть способности и желание стать хорошим сотрудником. Он научил меня очень многому, и мы с ним отлично ладили. А потом поссорились. Пожалуй. Но только не совсем так, как вы себе это представляете», туманно ответил Мирил, ловко уклонившись от вопроса. «Знаете, что такое Брайт Энвилл?» Это абсолютно новый, нетрадиционный тип ядерной боеголовки. Хотя Холодная война давным-давно кончилась, и предполагается, что мы сворачиваем разработки ядерного оружия, проекты новых типов вооружения все-таки есть. Брайт Энвилл — это боеголовка, принцип действия который. Она замолчала и перевела рассеянный взгляд на стены, словно ее вдруг заинтересовали декоративные металлические вывески. «Так какой же у нее принцип действия?» — осторожно переспросила Скалли. Вздохнув, Мирил встретила ее взгляд. «Принцип ее действия, я бы сказала, противоречит всем законам физики, агент Скалли. А я в физике разбираюсь, и неплохо. Не знаю, насколько глубоки ваши познания в этой области, подчеркнутые в Академии ФБР, но... Представьте себе, мой диплом был как раз по физике», — прервала ее Скалли. «Первый курс я проучилась в Беркли, а потом перевелась в университет в Мэриленде. Тема моей дипломной работы — «Двойной парадокс Эйнштейна». Мириэл округлила глаза. «По-моему, я ее читала», — подумав, она уточнила. «Да, на Скале, верно?» Скалле удивленно кивнула. Мириэл выпрямилась и посмотрела на нее совсем другими глазами. «Интересная работа! Отлично! Значит, мне нет нужды говорить с вами на детском языке. Хотя, если честно, я и сама до конца всего не понимаю». С самого начала проект Bright Envil финансировался весьма хитрым образом. Судя по введомостям, такого проекта нет вообще. Деньги на него перекидывались с других тем. Причем деньги немалые. На испытания, на научные исследования, на разработку нетрадиционных концепций. Но деньги эти не включили в бюджеты, представляемые Конгрессу. Так что пытаться отыскать концы – дело безнадежное. Эмил занимался разработкой ядерного оружия лет 50, а то и больше. Принимал участие в испытаниях первой атомной бомбы в 1945 году. Мирилл улыбнулась. Он любил рассказывать разные истории. У нее задрожали губы, и чтобы скрыть волнение, она быстро отправила в рот кусочек вегетарианского чили. Но в последнее время Эмил здорово сдал. Правда, он старательно скрывал это, но я догадывалась, что он серьезно болен. «Вы были правы», — подтвердила Скали. Мирел кивнула, но уточнять ничего не стало. Эмил хотел сделать что-то значительное, чтобы его карьера завершилась на высокой ноте, хотел оставить наследие, но последние десять лет ему не везло на серьезные проекты. И вот, наконец, ему поручают Брайт Энвил. Проект попал нам в полуготовом состоянии. Мы получили расчеты и чертежи источников высоких импульсных энергий. Компоненты работали. Уж не знаю, как и почему, но работали. Эмил это ничуть не волновало. Он словно обрел второе дыхание. Он понял, что из этих компонентов можно создать принципиально новую боеголовку. Ухватился за эту идею, и с этого момента ничего, кроме работы, для него не существовало. А меня с самого начала одолевали сомнения, но я сама себя обманывала и продолжала работать, ведь Эмил столько для меня сделал. Это был наш второй проект, и я помогала ему, хотя мне казалось, что проект вряд ли пойдет дальше лаборатории. Но чем больше я над ним работала, тем страшнее становилось. Для меня Брайт Энвилл был каким-то техническим монстром, не признающим ни законов физики, ни существующих технологий. Часть компонентов мы получили в готовом виде. Кто их изготовил и как – Мы так и не узнали. Нам их привезли из Вашингтона, вот и все». Допив пива, Мириэл оглянулась на бар, как будто хотела заказать еще кружку, но передумала и, поставив локти на полированный стол, придвинулась поближе к скале, боявшейся проронить лишнее слово. «Хотя по образованию я физик-теоретик, — продолжил Мирил, я не могу понять явление, если оно не имеет под собой основания. А у брайт Энвил нет доступного моему разуму научного обоснования». Это что-то настолько экзотичное, что недоступно даже самому дикому полету моей фантазии. И я стала донимать всех вопросами и сомнениями, мешая тем самым работать. И в конечном итоге нажила себе уйму врагов. И вот однажды меня посылают в командировку в Японию. Все-таки как много в жизни зависит от случая. Любопытство ради я решила посмотреть Хиросиму и Нагасаки, так сказать, место паломничества физиков-ядерщиков. Оба города восстановили... Но это все равно, что накладывать грим на шрамы. Во мне словно что-то сломалось. Я начала читать литературу, которую раньше старательно обходила стороной, чтобы, не дай бог, не потревожить свою совесть. А вы знаете, во что превратились маршалы в острова после ядерных испытаний в 50-х? А знаете, какие чудовищные наземные испытания проводили в Неваде? Специально оставляли скот на выгоне, на разном удалении от эпицентра, а потом изучали воздействие ударной и тепловой волны на живую ткань. Знаете, скольких туземцев выгнали из домов и уничтожили их островной рай только потому, что кому-то захотелось сорвануть бомбу покрупнее? — Да, знаю. Оттолкнув тарелку с недоеденным перцем, Мириал Бремен поправила блузку. — Прошу прощения. Не удержалась таки от проповеди. Она придвинула поближе к скале брошюры «Нет ядерному безумию». — Почитайте, если захотите узнать побольше обо всем этом и о нашем обществе. Не смею больше задерживать. Выскользнув из-за стола, она быстро ушла, так и не дав Скале задать свои вопросы. Раздумывая над услышанным, Скале рассеянно принялась за бутерброд. Кто-то бросил в музыкальный автомат монету и по ушам ударил старый добрый Боб Сигер, только почему-то сейчас слушать его совсем не хотелось. Быстренько закончив с обедом, Скале взяла брошюры и вышла. Надо спешить, Малдер ждет от нее новостей. Заметив у входа урну, Скале остановилась. Мимо пропыхтел автобус, оставив за собой сизое облако выхлопного газа. Лихо, огибая пешеходов, прогромыхал на скейтборде паренек в потертых джинсах. скали чуть было не отправила доморощенные брошюры в урну, но в последний момент передумала. «Нет, ядерному безумию!» — безмолвно кричали названия. «Вдруг да понадобится для расследования!» И, засунув их в карман, скали пошла на стоянку за машиной.